Совершенно здоровый покойник. «Ничего не понимаю», — объявил доктор Ланселот Трикс, сдергивая скользкие в бурых пятнах перчатки и накрывая раскромсанное тело простыней. «Сердце, печень легкие в полном порядке, в мозгу никаких следов кровоизлияния, зря я пилил черепную коробку. Дай бог всякому мужчине за 50 пребывать в столь отменном здравии». Фандорин оглянулся на дверь, за которой под присмотром сироты осталась Софья Диогеновна. Голос у доктора был громкий, а сообщенные им анатомические подробности могли вызвать у барышни новый взрыв истерических рыданий. Хотя откуда этой простой девушке знать английский? Вскрытие происходило в спальне. Просто сняли с деревянной кровати тощий матрас, постелили на доске промасленную бумагу, и врач взялся за свое невеселое дело. Вокруг импровизированного анатомического стола горели свечи. Ираст Петрович, взявший на себя роль ассистента, держал фонарь и поворачивал его то так, то это в зависимости от указаний оператора. Сам при этом старался смотреть в сторону, чтобы, упаси боже, не грохнуться в обморок от жуткого зрелища. То есть когда доктор говорил: "Взгляните-ка, какой великолепный желудок!" или «Что за мочевой пузырь? Мне бы такой! Вы только посмотрите!» Фандорин поворачивался, даже кивал и согласно мычал, но глаза благоразумно держал зажмуренными. Титулярному советнику хватало и запаха. Казалось, эта пытка никогда не кончится. Доктор был немолод и степенен, но при этом чрезвычайно многословен. Выцветшие голубые глазки светились добродушием. Свое дело выполнял добросовестно, время от времени вытирая рукавом потную плеж, окруженную венчиком рыжеватых волос. Когда же оказалось, что причина смерти капитана Благолепова никак не желает проясняться, Трикс вошел в азарт и подпалил по в три ручья. Через час две минуты и 45 секунд, измучившийся Ираст Петрович, следил по часам, он наконец капитулировал. Вынужден констатировать — совершенно здоровый труп. Это был поистине богатырский организм, особенно если учесть длительное употребление покойникам высушенного млечного сока семенных коробочек «Папавер сомниферум». Ну, разве что в трахеи следы въевшихся табачных смол, да небольшое помутнение в легких. Вот, видите? РасПетрович не глядя, сказал о е yeah. Сердце как у быка. И вдруг ни с того, ни с сего взяло и остановилось. Никогда не видел ничего подобного. — Видели бы вы сердце моей бедной Дженни? — вздохнул Твикс. — Мышцы были, как истончившиеся тряпочки. Я, когда вскрыл грудную клетку, просто заплакал от жалости. У бедняжки было совсем слабое сердце. Вторые роды надорвали его. Раст Петрович уже знал, что Дженни — покойная супруга доктора, — И тот решил собственноручно произвести вскрытие, потому что у обеих дочек тоже слабое сердце, в мать. И необходимо было посмотреть, в чем там дело. Подобные болезни часто передаются по наследству. Выяснилось, что имеется средневыраженный пролапс митрального клапана. И, обладая этой важной информацией, доктор смог правильно организовать лечение своих обожаемых малюток. Слушая этот удивительный рассказ, Фандорин не знал, восхищаться ему или ужасаться. — Вы хорошо проверили шейные позвонки? — уже не в первый раз спросил Раст Петрович. — Я говорил, его, возможно, ударили в шею сзади. — Никакой травмы, даже синяка нет. Только красное пятнышко чуть ниже основания черепа, словно от легкого ожога. Но эдакий пустяк ни в коем случае не мог иметь сколько-нибудь серьезных последствий. — Может быть, удара не было? — Не знаю, — вздохнул молодой человек уже жалею что затеял канитель со вскрытием мало ли от чего могло остановиться сердце заядлого опиомана на стуле висела одежда покойного Раст петрович задумчиво посмотрел на вытертую спину кителя на латанную рубашку с пристегнутым воротничком самым что не на есть дешевым целлулоидным и вдруг наклонился удар не удар но прикосновение было воскликнул он смотрите Вот здесь отпечатался след по пальца. Хотя, может быть, это рука самого благолепого, тут же сник чиновник. Пристегивал воротник, да и ухватился. — Но это нетрудно выяснить. Доктор достал из кармана лупу, присел на корточки возле стула. — Угу, большой палец правой руки. — Вы можете так определить на взгляд? — поразился Фандурин. Да, немножко интересовался. Видите ли, мой приятель, доктор Генри Фолц, работающий в одном токийском госпитале, сделал любопытное открытие. Исследуя отпечатки пальцев на древней японской керамике, он обнаружил, что узор на подушечках никогда не повторяется. Твикс подошел к кровати, взял правую руку покойного, рассмотрел в лупу большой палец. Нет, это совсем другой палец, никаких сомнений. Так вот. Мистер Фолтс выдвинул любопытную гипотезу, согласно которой... — Я читал про отпечатки пальцев, — нетерпеливо перебил Раст Петрович, но европейские авторитеты не находят этой идеи практического применения. Лучше проверьте, совпадает ли место, где отпечатался палец, с покраснением, про которое вы говорили. Доктор бесцеремонно приподнял мертвую голову с отпиленной верхушкой, согнулся в три погибели. — Пожалуй, совпадает. Да только что с того. прикосновение было, но удара-то не было. Откуда взялся ожог, непонятно, но, уверяю вас, от такой причины еще никто не умирал. — Ладно, зашивайте, — вздохнул Фондорин, сдаваясь. — Зря я вас обеспокоил. Пока доктор орудовал иглой, титулярный советник вышел в соседнюю комнату. Софья Диогеновна подалась ему навстречу с таким выражением лица, будто ожидала чудесного известия, мол, батюшка вовсе не умер. Это только что научно установил доктор англичанин. Покраснев, Фандорин сказал: Нужно было медицински определить причину смерти. Так положено. Барышня кивнула. Надежда на ее лице померкла. И какая оказалась причина? поинтересовался Сирота. Эраст Петрович смущенно закашлялся и пробормотал запомнившуюся бракадабру. Пролапс митрального клапана. Письмоводитель уважительно кивнул. А Софья Диогеновна тихо, безутешно заплакала, будто это известие ее окончательно подкосило. — А что мне-то теперь? — Господин вице-консул? — срывающимся голосом спросила она. — Боюсь я тут одна. Ну как, сымусь нагрянет за деньгами. Нельзя ли мне у вас в присутствии переночевать? Я бы как-нибудь на стульчиках, а... — Хорошо, идемте, что-нибудь передумаем. Я только вещи соберу. Барышня выбежала из комнаты.